Кирлиц считал делом вторичным, поскольку трудно предугадать, как поведет себя человек в деле. Человек, быстрый, смелый и реактивный в беседе, может в критической ситуации оказаться совершенно иным. Все определит мера его интеллекта, ибо настоящий интеллект характерен широтой знания, а человек, многознающий, даже если он не умел в беседе или осторожен, тем не менее отдает себе отчет, что измена – это хуже, чем смерть. Или, говоря категорией житейской, она не невыгоднее, поскольку изменник всегда обречен на гибель физическую или моральную. Вопрос только в том, когда эта гибель наступит. Ловкий и спорый человек, дерзкий и резкий в беседе, может подвести в трудную минуту, решив поиграть, бой вывернуться, обмануть случившееся, и, подчиняясь побуждениям первым, то есть физическим, пойдет на такой шаг, на который никогда не пойдет человек, движимый побуждением вторым, то есть духовным. Наблюдая практику гитлеровской разведки изнутри, Штирлиц радовался тому, что она строится по принципу вождизма, по тому самому принципу, который был провозглашен Гитлером в «Майн Все определяет вождь, руководитель. Остальные звенья должны следовать его предписаниям беспрекословно, ибо вождь принял на себя главную меру ответственности и несет это тяжкое бремя, отчитываясь лишь перед проведением в своих поступках. Аппарат гестапо и служба Шелленберга делали ставку только на людей смелых, сильных и до конца преданных идее фюрера. Категория умных и умных, В СД не учитывалось. Раз ты верен идее фюрера, значит ты умный. Не верят Гитлеру изменники или клинические дураки. В такой схеме была заложена исходная расовая теория превосходства. А это Штирлис был убежден, рано или поздно свалит нацизм. Ибо даже слепой фанатизм, живем-то не в замкнутом пространстве, прозреет потому что в человеке с рождения заложена способность сравнивать. Не будь этого качества, нельзя было бы отличить березу от сосны, ворону от попугая, зиму от лета и, наконец, правду от лжи. «Ну как?» — спросил Штирлиц. «Успокоились, Василий Платончик?» Успокоился. Лицо его было осторожным, как у боксера, который примеривается сочетание незнакомому да то противнику. «Давно проповедуете идеи германской колонизации?» После того, как ознакомился в Париже с протоколами контрразведки Кутепова. Каждый из них сразу же понял друг друга. Вопрос Штирлица означал «Давно ли помогаете нам?» Ибо теория, которую проповедовал Радыгин в доме генерала Попова, отличалась явной тенденциозностью, рассчитанной на интерес к ней всех тех, кто считал борьбу с большевизмом своей постоянной задачей и предначертанием сверху. Ответ Радыгина был совершенно ясен Штирлицу. В конспиративных застенках Кутепова, инакомыслящих, несогласных с белой идеей, в так, как это было лишь во времена самой страшной инквизиции. А любой здравомыслящий человек – относится к пытке с отвращением, палачей ненавидит и готов помогать тем силам, которые против палачества сражаются. А до этого? Пить что будете? Весели, Юрий, очень хорошо. Сыром угощайте, совечьий сыр вкусный. А что до этого? Вина я не пью вовсе, Спасибо. «Сыро отведаю с удовольствием. А до этого я был сторонником евразийства. Наша особость, наша непохожесть ни на Европу, ни на Азию, наша самобытность, рожденная общенным землепользованием, ушедшим во всех других странах, а у нас оставшимся аж до начала этого века. «Совсем не пьете?» Совсем я запойным был давно.